Глава 45. Нет врага более жестокого, чем прежний друг. Аня замерла, не веря своим глазам. В душе ее смешались все чувства. Она вдруг испытала целую гамму эмоций. От ненависти за то, что Андрей хотел устроить взрыв, до удивления от непонимания, как он вообще оказался за решеткой. Гнездилов, следовавший на полшага впереди девушки, остановился тоже. «Цыган!» – сыщик посмотрел на Андрея, словно тот был не человеком, а привидением. «Он самый!» — усмехнулся Андрей. «Гонялись вы за мной, гонялись, господин надворный советник. А я вот он, тут в шее кормлю при вашей полицейской части. Зато вы, смотрю, вернулись раньше срока. Да еще и Аннушка с вами. Что удивительно!» «Как ты здесь оказался?» — прошептала Аня онемевшими губами. «Если каким-то чудесным образом цыгану упекли в тюрьму, то, может, и угрозы больше нет? Но об этом же можно только мечтать. Значит, Николя ничего не угрожает. Это плуту спасибо сказать надо, — пренебрежительно фыркнул Андрей. О, они сердце ухнуло в пятки, разбивая в дребезги только-только поселившуюся в нем надежду. Чуял, что я решил все отменить. Вот и избавился от цыгана. — Так, стоп! — никак не могла понять девушка. — При чем тут плут? Расскажи все по порядку. — Разговор не быстрый. Андрей бросил на Гнездилова долгий взгляд. Усмехнулся. — А что, Александр Сергеевич? «Велите выпустить меня? Обещаю вести себя прилично и рассказать все, как есть». Тень сомнения промелькнула на лице сыщика. «Ох, не доверял он цыгану!» «Александр Сергеевич!» Аня умоляюще возрилась на надворного советника. «Это возможно?» Гнездилов потянул ее чуть в сторону, чтобы Андрей не услышал. Жарко зашептал над самым ухом. «Вы сами представляете, о чем просите? Главный подозреваемый в нескольких преступлениях. Уж не знаю, каким чудом за решеткой...» А вы предлагаете мне его выпустить? Плут был у лиштукового моста даже раньше назначенного срока. Ну ничего, он подождет. Что что, а ждать Иван Плутов умел. Нервное возбуждение, аж до дрожи овладело им. Ну вот и настал тот день и час. Все было не напрасно. Наконец и он сможет внести свою лепту в дело террора. Нет, сил ждать еще почти пять лет, пока власть свергнут. Необходимо действовать уже сейчас против жирующих министров и их сынков расхлябанных и избалованных офицериков, которые в своей жизни могут только кутить, играть в карты да навещать актрисулек. Сколько можно угнетать простой народ? Размышляя так и подбадривая себя правильностью происходящего, Иван остановился на углу набережной, там, откуда начинался небольшой мосток через речку Фонтанку. Осторожно поставил свой чемоданчик у парапета, так, чтобы ненароком не потревожить опасную хрупкость внутри. Задумался, глядя на черную рябь воды. По краю ее сковал лед, но середина реки струилась темным, мутным потоком. Карета с министром должна поехать со стороны центра. Вернее всего, от Гороховой улицы. Ильинский-младший же будет двигаться с противоположной стороны. Где-то там, у обводного, квартировался Гнездилов. Иван решил, что бросит бомбу, как только Николай остановится у кареты. Хорошо бы, чтобы это произошло здесь, у Малого театра, совсем недавно названного в честь почившего издателя Суворина. Иначе, ежели придется бежать на противоположную сторону, он может и не успеть. В этом смысле им с цыганом было бы легче действовать вдвоем, тогда каждый из них мог бы ожидать на разных берегах реки. Но выбора уплата не было. Цыган себя дискредитировал. Это ж надо заявить перед самым актом, что взрыва не будет. До полудня было еще время, но Иван решил не рисковать и не светиться лишний раз на верфях. Жандармов там сейчас пруд пруди. Никак хватились бы его. И заметили, что уходил с саквояжем. Он, конечно, надеялся, что сыщику Рокотову будет не до него. Тот сейчас почивал на лаврах, раскрыв громкое дело о террористе и душегубце-цыгане, да в обход самого Гнездилова. Задержанный поличный преступник с готовой бомбой в саквояже гарантировал тщеславному Рокотову государственную награду. Иван же предпочел уйти с верфи незамечено, дабы не испытывать судьбу. Поэтому и пришел на место взрыва заранее. Вид у него был непримечательный, так что подозрений он не вызывал. Погода начинала портиться. От солнца, которое так ярко светило утром, не осталось и следа. Легкие, словно кружевные облака, сменились снеговыми тучами. И теперь те висели низко-низко, обещая скорую метель. Иван надеялся управиться раньше, чем начнется снег. Ухмыльнулся про себя. Просто управиться. Сама формулировка звучала обыденно, как будто дела в городе переделать. А так с ними и надо с этими сиятельными министрами, с их титулованными детишками. Всех взорвать, повесить, очистить от гнилья землю. Заповал в душе пожар праведного гнева, согревая изнутри. И даже мысли не возникло, что ни к чему хорошему не приводит злоба и ненависть. В допросной было не намного светлее, чем в камерах. Правда, свечи было две, но коптили они так же и так же мало давали света. За столом на прикрученном к полу металлическом табурете сидел цыган и растирал затекшие запястья. Только что Александр Сергеевич развязал ему руки, следуя безумной просьбе графини Тереповой. Аня в волнении ходила по комнате. Один надворный советник стоял напротив стола у выхода из допросной, скрестив руки на груди. Вся его поза заявляла о том, что цыгану он не верит ни на грош. Сыщик ругал себя за то, что поддался на умоляющий взгляд Аннет, и потому старался быть особенно бдительным. «Да не сбегу я, господин сыщик», — вздохнул Андрей. Отбегался. «Не смотрите так сурово. Нет подвоха в моих словах». «Это уж изволь, я сам решу». Гнездилов был непреклонен. «В побеге нет надобности, говорю ж вам». Андрей прищурился. «Не меня вам бояться надо, а плута». «Ивана? Почему? Расскажи, Андрей, я прошу», — обратилась к нему Аня потому что это он сдал меня Рокотову. Даже не скрывал того. А все потому, что я решил отменить акт. Аня беззвучно ахнула. Все в голове смешалось. Цыган, который преследовал ее все эти месяцы, который пытался отнять злосчастный перстень с рубином любым путем, который чуть не задушил ее в особняке на Галерной, вдруг говорит, что хотел отменить взрыв? Врет он, нет. Помяните мое слово. Гнездилов едва сдерживался. Я за этой собакой... Простите, он и мной вертел, как хотел, свои идеи об ячейке подсовывая. А теперь я должен верить ему? Да он вас вокруг пальца обведет и не дрогнет. Не верите мне? Ваше право. Только время уходит. Спросите сами, Александр Сергеевич, что в саквояже, который с верфи привезли? Вам скажут. Полон чемодан взрывчатки. Мы эту бомбу с плутом полночи собирали. Цыган разозлился, даже аж кулаком по столу стукнул в ярости. И я вот этими руками восемь взрывателей сложил в саквояж. Прямо в гремучий студень. А когда меня повязали, я как раз хотел бомбу разобрать. Так вот, в саквояже только пять взрывателей осталось. Можете пересчитать. Три — это не очень много. Но если ты ослеплен яростью и ненавистью, как плут, то и трех достаточно, чтобы беду учинить. Я ему объявил, что не идем мы на дело. Но записку на вашу квартиру с утра уже снес. До последнего сомневался, как быть. Видимо, Плут заметил мои сомнения и решил воспользоваться ситуацией. Ты лучше скажи, как так получилось, что Плут на свободе оказался? Я точно помню, что на вокзале его задержали. Сам я и посодействовал, дурак! Цыган опустил глаза, вперевшись взглядом в стол. А потом вдруг поднял голову и с нездоровым блеском в черных глазах посмотрел на Аню. На тебя был зол. Думал, обманула меня. Помнишь, тот закат на крыше? После него я думал много, понял, что любишь ты Ильинского, решил сделку тебе предложить. А когда догадался, что кольцо фальшивка, ярость меня обуяла. Вот и решил мстить. Освободил плута и узнал, что это Аська все, а не ты. Сомневался, даже записку успел отнести Николаю. А потом понял, что не должны страдать невинные. Андрей тяжело вздохнул. Но плут, видя мои метания, сам все и решил. Говорю тебе, его опасаться надо. Он фанатик. Знает, что от одного взрыва революции не случится, что до нее еще пять лет, но верит, что сможет ускорить процесс. Гнездилов насторожился. Теперь уже он взволнованно находил по кабинету. Аня же, раздираемая сомнениями, опустилась напротив Андрея на точно такую же табуретку. «Я тебе верю. Может быть, я и дура, но Иван всегда напоминал мне фанатика». «Я сам ему помог таким стать». Долгие месяцы ворошил в его душе, словно угли в печке, ненависть к богатым и родовитым. Фото ты получился из увольня Ваньки, фанатик плут, — с сожалением сказал цыган. Гнездилов сомневался. Черт знает, что такое творилось тут. Логика и опыт подсказывали, что разбойник врет и выкручивается. Но почему-то хотелось верить. С какой стати Ивану избавляться от подельника? Вдвоем взорвать карету министра проще, чем одному. Да еще и с меньшей по объему, а значит, и силе бомбой. Выходило по всему, что слова Андрея — правда. Только вот не бывает так, чтобы разбойник и душегуб в миг раскаялся. Хорошо. Гнездилов вдруг решил, что пойдет во — С нами поедешь на фонтанку. Аня удивилась не меньше цыгана. Неужто Александр Сергеевич поверил? — Я быстро переоденусь, буквально минутка. Аня вскочила со стула и бросилась к выходу из допросной. Гнездилов вздохнул и, отбросив мешающие сомнения, протянул ей ключ от комнаты с уликами. «Ключ возьмите, только быстро, прошу вас. Полчаса до полудня осталось, а я отправлю посыльного с письмом на галерную, чтобы граф Ильинский дома оставался и никуда не выезжал от греха подальше». Николай спешил. Отец писал в записке, что по Лиштукову мосту они с матушкой будут проезжать в районе полудня. С трудом представлялось, как отец подпишет прошение прямо в карете, Но Николай был так счастлив, что игнорировал все странности. Не обратил он внимания и на переминающегося с ноги на ногу мужика на другой стороне моста. Осадил коня, заставив его остановиться. То ли от быстрой скачки, то ли от волнения сердце Ильинского билось где-то в горле. Николай расправил плечи, отдышался. Подставил лицо вдруг повалившему с небес снегу. Ледяные снежинки остужали разгоряченную кожу. И Николай вдруг вспомнил, как они с Аннет возвращались в открытой пролетке из синематографа. Пошел снег, и она ловила вот так снежинки, запрокинув голову. А он любовался ею. Как давно все это было? Словно годы прошли, но нет, всего лишь несколько месяцев. Интересно, как она? Где сейчас? О чем думает? Вспоминает ли о нем? В столице ли Аннушка? Или вернулась в провинциальный городок? Увидеть бы ее хоть одним глазком. Взглянуть в эти колдовские зеленые глаза. А потом можно и в пол. Николай продрог, ожидаючи, нетерпеливо поддернул поводья. Конь замотал головой, пошел шагом по пятачку у театра. Мужик у парапета набережной тоже стоял, наверное, ждал кого-то. Отцовской кареты все не было. Николай выудил из кармана серебряный бригет, нажал кнопку. Синяя эмалированная крышка, украшенная в технике гильвоша, откинулась, показывая стеклянный циферблат. Еще совсем немного и полдень. «Что ж, подождем», — решил офицер. Столько времени он грезил возвращением в полк, так что такое десяток минут в сравнении с почти двумя годами. Их процессия выглядела весьма странно. Они невероятно опаздывали, искать извозчика у пожарной части, а потом гнать того к малому театру было неразумно. А потому Гнездилов, вылетев из допросной с неприличной даже расторопностью, окликнул первого попавшегося жандарма и велел ему мчаться в дом к министру Ильинскому, дабы передать срочное послание. Жандарм вытянулся по струнке, узнав сыщика, и закивал головой, обещая лететь со всех ног. Пока Аня облачалась, натягивая прямо на джинсы юбку, вытряхивала из своего саквояжа пальто, Чтобы переодеть, наконец, свой слишком странный для этого времени пуховик, Гнездилов велел приготовить двух жеребцов, а заодно убедился в том, о чем утверждал Андрей. соквая же, привезенном в сверфи, действительно было всего пять зарядов. «Что ж, посмотрим», — решил Александр Сергеевич. «Никогда еще он не брал главного подозреваемого в напарнике. Ежели цыган врет, вся его карьера пойдет прахом». «Да что о том рассуждать? Время ли?» Аннет вернулась из комнаты для улик в пальто и юбке. На голове ее красовалась шляпка, правда, изрядно помятая и приколотая, как попала. «Готовы? Пойдемте!» – скомандовал Гнездилов, и все трое направились к выходу из полицейской части. У проездной арки уже ожидали две лошади и старый конюх, что готовил их. «Александр Сергеевич, родимый, куда ж ты душегубца повел?» – бросился к нему в ноги охранник. — Ну не ж, Иван Степанович, голову открутит, коли узнает, что это я вас выпустил. — Он — ценный свидетель, и ежели будешь задерживать нас, то случиться может непоправимое. Понял? — А Рокотов твой дурак, поверил настоящему преступнику. — Ну-ка, с дороги, под мою ответственность. Слышишь, Макар? — Под личную ответственность! — кричал на бегу Гнездилов, взлетая на жеребца. — Давайте руку, Анет. Наклонившись с седла, сыщик подхватил Аню, посадил впереди. «Не очень удобно для дамы, но другого я вам предложить не могу, увы». «Сойдет, Александр Сергеевич!» Махнула Аня рукой и вцепилась в гриву лошади. «Вы же знаете, в этом смысле я неприхотлива». Андрей тоже оседлал жеребца и только ждал команды от Гнездилова, чтобы броситься вскачь к Малому Императорскому театру. «Мы успеем, Саша!» спросила Аня с тревогой, даже не заметив, что обратилась к сыщику столь фамильярно. Должны. Ну, пошел, скомандовал сыщик, пришпоривая коня. Тот рванул и понесся в скач. Их процессия выглядела весьма странно: два скакуна, которые неслись, что есть духу, и три седока. Ни один не был одет подобающе, чтобы ехать верхом. На одном из коней выседал смуглый, черноволосый парень в овечьем тулупе, который слишком близко нагибался к гриве. Седло ему словно мешало, будто бы он привык ездить и вовсе без него, управляясь лошадью на уровне инстинкта. На другом коне ехала парочка. С виду приличная девушка в добротном пальто, но шляпка ее приколота на бекрень кое-как, и от скорости и ветра она совсем съехала на бок. А позади джентльмен в костюме, не предназначенном для прогулок верхом. Люди оборачивались на них, пялились. Но какое это имело значение? Надо было успеть, обязательно успеть! Компания пересекли Знаменскую площадь, игнорируя хоть какие-то правила движения, пролетая перед трамваями и устраивая опасную аварийную ситуацию на улице. Трамвай гудел сигналя, лошади ржали, люди, ругаясь, бросались прочь от сумасшедших всадников. Но вот уже и площадь с памятником Александру осталась позади. Сыщик дернул поводья, съезжая на центральную часть проспекта. Еще немного. И набережная Фонтанки, Кони Лотта, Анечков мост. Там они свернут. Там будет меньше людей и экипажей. Ветер хлестал в лицо. Полы Аниного пальто расстегнулись и болтались, как попало. Ветер дул прямо в грудину, вырез футболки, которую девушка не стала переодевать. Но она не замечала ничего. Все мысли лишь о том, чтобы успеть. Успеть до взрыва. Остановить полуумного плута, у которого совсем поехала крыша. Спасти Николая.